Главка шестая. Ночной гость. Один. На камподе Фиоре, обступив припрятанную бочку с остатком дарового вина, галдят грачами дворники Ватикана. Площадь безупречно чиста. Чиста и бесцветна, как совесть этих уборщиков, одержимых безумством без восторга. Они на вершине счастья жизни, они сделали свою работу. Они, старательно замерив пузырящуюся клоаку смердящих римских нечистот, леющую золу от полыхавшего костра, а вместе с ней и прах наланца. А соловелые глаза их с пустым безразличием скользят по изнавающему болью, угасающему чахоточной немощью дню. Они смеются. Им нравится жить. Они знают, что будут жить, и нисколько не сомневаются, что будет у них завтра. И еще много-много раз они встретят своих завтра. Но не видят и не слышат они беззвучного плача кротко отходящего невалимой дебютие обреченного дня. Скупые струйки его ствёр скатятся по стеклу. Тополина видит и чувствует их как самого себя. Срываясь они лютой капелью, бьют по сердцу его и, извиваясь на нём горючими ручейками, обжигают глаза. Он отходит от окна. Его ждёт гора документов, переписать которой ему приказано, к завтрашнему полудню. Вряд ли ему поспеть, но он должен. В другое время нотарий сделал бы эту работу до срока. А сейчас... Никакой охоты и никаких сил в обычно проворной и твердой руке его нет. Ему бы сосредоточиться. Но Ноид, взрываясь с нестерпимой болью, укушенная огнем рука. Да бог с ней, не в ней дело. Не ею же он пишет. Дело в том, что он не знает, куда деться и как и где спрятаться от молча, стоящего в огне, взгляда на ланца. Взгляда, вспыхнувшего радостью, когда он-то Полина, спрятав под камзол выхваченный из костра бумаги, убегал прочь. С гряда, безвозвратно сгоревший глаз. Надо бежать отсюда, думал он, чтобы никто и ничто не напоминало ему того страшного дня. А как, если у него рукописи? С ними Доминика не расстанется ни за какие сокровища мира. Они сами по себе сокровища, причем бесценные. Это просто невозможно, макая перу в душ, вслух говорит он. Что невозможно, слышит от собой голос неожиданно подошедшего к нему в азарии. «Невозможно!» — застегнутый врасплох лепетит тополина и тут же находится. «Невозможно работать при таких криках и толкотне, ваше Преосвященство!» Не рассказывает же о преследующем его наваждении, отвлекающем от этой кучи ненавистной ему рутины, которую прокуратор считает высшей степени серьезным делом. А для него, для Доминика, оно таковым не кажется. В сравнении со смертью Ноланса и с тем, что припрятано у него в доме, оно это дело самое настоящее дерьмо». Но какое бы дерьмо оно ни было, люди придают ему огромное значение, а потому у них в этих материалах, доносах, допросах и свидетельских показаниях исключались какие-либо ошибки, и ни в коем случае их нельзя было делать помарок. Все переписанное им набело пойдет в канцелярию папы, возьмет их он или кто из кардиналов в руки, обнаружит ошибку или наткнется на небрежность, достанется прежде всего епископу. Мол, посмотрите, какое неуважение к его святейшеству! — Ну и ну, хмурится Вазарева раша документы. Здесь работа тебе до утра. — Давай ко мне в кабинет, — решает он. Там тебе никто мешать не будет. Я все равно ухожу. Подозвав кондотера, который только что на их глазах пинками загнал допросный арестанта, прокуратор велел помочь перенести в его кабинет все бумаги нотария. Заслышав голос хозяина из допросной, откуда доносились глухие удары и крики о пощаде, выглянул малотеста. Прокуратор поманил его к себе. «Даниэля, нотарий, я пересаживаю в свой кабинет. Ему не мешать. Он переписывает секретные материалы. Думаю, закончит поздно. Выделишь ему комнату, где бы он мог поспать. И не забудь покормить, а тревистый резко бросал он». Стол прокуратора был широк и удобен, а резной красавец стул как будто делали под него под тополина. Устроившись, нотарий немежко и заскрипел пером, За окном между тем быстро темнело, и кабинет, насупившись, помрачнел. Доминика покосился на шестисечевой бронзовый подсвечник, стоящий на подоконнике рядом с конторкой. У подсвечника лежали две римские газеты «Риторни Дерома» и «Авизи Дерома». На той и на другой ему бросились глаза обведенные черным квадратом две статейки. Доминика, конечно же, потянулся за «Авизи Дерома». Он работал в ней, пока не перешел в нотарию и святой инквизиции. В Риме, — считал он, — на кампе де Фиоре сожжен живым брат-доминиканец Наланец, о котором было писано раньше. Упорнейший еретик, создавший по своему произволу различные догматы против нашей веры, и в частности против святейшей девы и святых, упорно желал умереть, оставаясь преступником, и говорил, что умирает мучеником и добровольно, и знает, что его душа вместе с дымом вознесется в рай. Но теперь он увидит, говорил правду». Со злорадством писано, покачивая головой цикрит тополина. Отложив ее в сторону, он берется за риторни Дерома. четверг, — писала газета, — сожжен живым на Кампо-де-Фьоре брат-доминиканец из Нолы, упорный элитик с языком, зажатым в орудии, в наказание за преступнейшие слова, которые он изрекал, не желая выслушать духовников и других. Он провел 12 лет в тюрьме святой службы, откуда ему удавалось сбегать». «Все верно». Сожгли в четверг. А за окном уже другой, что от изощрённых пыток, 19 день февраля 1600 года от Рождества Христова. Шестой час вечера. «Беги отсюда, Доминика, беги!» — говорит он себе, и у самого же себя, не без раздражения, спрашивает. «Куда? Кому?» Горящий зор его поблёскивая навернувшимися слезами, останавливается на образе распятого Христа. О, Господи, упав на колени прямо посреди кабинета шепчет он. Ведь некуда и не к кому. Не поднимаясь с колен доминика доползает до Христа и, поднявшись, горячо что целует его скорбно опущенную голову и покрывает поцелуями окровавленный гвозди на его ногах. Боже, будь добр, пожалуйста, услышь меня. А если слышишь, видишь и ко мне зайдешь, подай знак, просит он. Два. И в то же самое мгновение в соборе Святого Петра ударили в колокола. Доминика не посчитал это за знамение. Зажмурившись, он, наверное, еще с минуту ждал глаза небесного, внятного для слуха «Помогу». Не дождавшись, он вернулся за стол. Работа застопорилась. Обожженная рука не ныла, и тягостные мысли о Ноланце и с его записями, которые он еще толком не разобрал, как ни странно, больше не мучили его. Однако о гулких раскатах колокола собора святого Петра в тот момент, когда он просил Господа подать знак, Вспомнить все-таки пришлось. Припомнился топориный голос звонницы церкви Санта-Мария и Сопра прозвучавший после того, как на приговоре, вынесенном на ланцу, под красиво выведенным нотарием утверждаю, кардинал Белармина поставил свой страшный росчерк Память выдала ему все это на другой день, когда к дому, где он снимал комнату, тарахтя, катилась одна из карет святой службы. Он их знал все до единой, знал, какая из них для каких целей. Даже ведал, каких лошадей впрягают каждую из них. В том, что карета за ним, у Тополина никаких сомнений не было. суда больше некому. Он единственный из жильцов, кто занимал солидный пост, а нотария самого папы за кем частенько подъезжали служебные коляски. Не потому, что они обслуживали его, а потому, что он кому-то или папе, или какому-нибудь кардиналу срочно понадобился. И среди нотариев он слыл большим грамотеем, равных ему не было. Правда, в каллиграфии он уступал некоторым из них, двум-трем, в основном старикам, чьи работы от увиденных ими прописей выглядели расписными картинками. Зато после начальства их картинки превращались в родцев. От ошибок, нервно исправляемых начальством, от них не осталось живого места. Поэтому многим хотелось, чтобы их дела писались доминика Это было и хорошо, и плохо. Хорошо из-за поблажек и доплат. Плохо потому, что ему не осталось времени на погулять. Но это еще так-сяк. Главное, как самого грамотного из писарей, начальство не хотело его отпускать от себя. Уже трижды отклоняла просьбу нотария направить его на учебу в университет. Несколько ребят, пришедших в службу позже него, уже учатся и очень довольны. Папская стипендия, которую им назначили, превосходила зарплату писарей чуть ли не вдвое. Вдобавок по окончании их всех ждали весьма доходные местечки. Каполина это обижала. Как какая сложная, да заговористая работа, так Доминика, а как учиться о нем никто не вспоминал. Некому было замолвить о нем словечко. Так и не заметишь, как состаришься в Наталья, с великой неохотой вставай из-за стола, чтобы посмотреть, кто приехал за ним, брючал Тополина. Всех пошлю к черту, скажусь больным, твердо решил он. А увидев приближающуюся к дому повозку, похолодел. Таких, как правило, перевозят арестантов. За работниками таких не посылали, нотарию такое не припоминалось. Рядом с возницей сидел кондотер, хорошо знавший, где живет Доминика. Он увидел его в щель между занавесками, когда тот тыкал пальцем в его окно. Внутри все оборвалось, за ним. Долго не раздумывая, Тополина бросается к столу, сгибает в охапку лежавшие там бумаги Бруна, которую он недавно разложил по порядку с самозавением читал. Он бросает их в сундук, заваливая разным тряпьем. Зачем все это, останавливаясь, спрашивает он себя. Все равно найдут. Прокуратор пришел раньше обычного в восьмом часу утра. И каково же было его удивление, когда в столь ранний час он здесь у себя застал нотария. Низко склонившись к столу, Доминика с чанием водил пером по бумаге. Казалось, писарь отсюда ни на минуту не отлучался. Хотя два часа он все-таки проспал, лег с легкой душой. Все оставленные ему материалы он переписал до рассвета. В четвертом часу, красиво, без помарок. Только одним, но важным документом он остался недоволен, но сил на него уже не было, и Тополин решил встать пораньше, чтобы заново переписать его. Когда прокуратор входил в кабинет, он уже его заканчивал. «Ваше Преосвященство, одну минутку, и все будет готово», — скачив с места, попросил он работы работы «Работай, работай» улыбнулся прокуратор. Ему нравился этот молодой человек, всегда безотказный, уважительный и очень ответственный. Покачивающийся над столом его взъерошенная макушка и подрагивающая худющая шейка вызвали в прокурателе отеческие чувства к нему. Ему почему-то стало жалко паренька, который, имея в руках всего лишь гусиное перо, дрался за место под солнцем. Никто ему не помогал. Наоборот, из своего скудного заработка он умудрялся кое-что отсылать родителям, живущим где-то на севере Италии. «Хороший сын, наверное», — подумал прокуратор. «Хотя что он мог знать об этом? Ведь он сам родителем не был. Не дали небеса ему радости отцовства, не мог он иметь детей. И совсем не потому, что им служителям Святой Церкви запрещалось обзаводиться семьями. Ему на это было наплевать. Он давно пришел к выводу, чтобы жить хорошо, надо следовать не заповедям, которые придумали люди в сутанах, а девизу «Закон во мне». Служил он ему верой и правдой, а тот благодарность ни разу не подвел его. Сделал богатым, влиятельным и относительно неуязвимым. Относительно в сравнении с теми, кто по положению своему имел еще больше возможностей следовать этому девизу. Однако, как это ни печально, наступает время, когда и богатство, и влияние вдруг растерянно озираясь по странам спотыкаются. И тогда перед самыми простыми вопросами приходится беспомощно разводить руками. Для чего ему одному все это, замки, золото и роскошь? Кому он все оставит и кто продолжит его дело? В кого он вложит? Свою мораль, которая ведет к земному благоденствию. Ни одна из восьми женщин, с кем он имел длительную тайную связь, не понесла от него. Врачи говорили, что причиной тому стала перенесенная им в возрасте 26 лет свинка. А те, кто пыхтят под законом и истово молятся Богу, сказали бы, что это наказание свыше за дела мирские» за неправедные слезы, за поругание себе подобных, за невинно пролитую кровь. Дурни, хорошо, если к концу жизни они поймут, что нет жизни под законом, жизнь над законом, и нечего бить челом Богу. Он родил нас и сказал, сделай рай в аду. Если человек не поймет этого вовремя, прозябать ему вынижение и бедности. Все ваше Преосвященство, радостный возглас Натария сбил его от размышлений. Он долго невидяще смотрел в сторону ликовавшего о сделанной работе юнца. «Мне бы его лета, до да, своим пониманием этого бытия, — омелькнулась завистью и Что ж, посмотрим, — усажившись на свое место, — вслух говорит он. — Жаль, не в кого вложить то, что есть во мне, — рассматривая документы, — посетовал он про себя, а затем, после некоторого раздумья, спросил, — А ты смог бы? Вопрос был не из праздных. Наблюдая за теми, у кого было и есть кому передавать, — Ничего путного из этих благих попыток, как они ни старались, не выходило. Не воспринимали их отпрыски опыт родителей своих. Отклещивались от него, как черти от Ладана. Словно не они были их отцами. Странная штука. Получается адово западня, но я бы ее одолел, будь у меня наследник. Самоуверенно закрутил он свои размышления. Молодец, сынок. Отменная работа, хвалит он, с удивлением поймав себя на том, что ненароком употребил слово «сынок». «Беги домой, высыпайся», — продолжал он, — «выходи завтра. Твоему начальству скажу, что я тебя занял на весь день». Окрыленный добротой и похвалой его Преосвященства, которые пели в нем на разные лады, Доминика не заметил, как оказался дома. Спать нисколечко не хотелось. Два с небольшим часа, что он соснул, ему вполне хватило. И вообще днем он спать не мог, а сейчас тем более. Ему не терпелось дорваться до бумаг Джордана Бруно. Рассчитывал взяться за них воскресенье, И все сложилось как нельзя удачно. Целый день в его распоряжении. Никто вызвать не посмеет. Он под защитой самого Азарии. Наскоро перекусил, он голодным волчонком ринулся к спасенным им бумагам. 3 Записи покойного требовали уважения к себе. При внешней обыкновенности они таили у себя некую загадочность и таинственность. Первые же выпавшие из них безобидные на вид листочки были испечрены строчками, полными карамолой. И он с трепетной осторожностью стал приводить их в порядок. Их надо было собирать листь к крестику, один обгорёвший обрывок к другому полусожжённому лоскутку. Если не по нумерации, то, во всяком случае, по изложению. Ведь Доминика выгребал их из огня как придётся. Сколько безвозвратно сживал огонь, определить было трудно. Однако одной шли всего три-четыре странички с краями, обгрызанными огнем. Побуревшие лицом они были практически целыми. Все запросто читалось. Его внимание привлек остаток текста седьмой и восьмой страниц, к которым прилипла тридцать третья. То, что лежало между ними, очевидно сгорело. Да и после тридцать третьей не хватало десяток крестов Надо было все раскладывать по логике повествования. Тополин начал с седьмой. Самая верхняя сточка, под обгоревшей кромкой, начиналась с переноса. «Нец я нашел», — почитал нотарий и догадался, что слог «нец» был концом слова «наконец». «Наконец я нашел. Это нетрудно и вместе с тем непросто. Мой разум, во всяком случае, в этого не участвовал. Самое поразительное — это то, что мои руки знали больше него. Ими двигало, так сказать, наитие. А оно, наитие моё, отнюдь не было плодом работы мысли моей». А уж это я знал наверняка. Откуда же оно? Как я понимаю, некая гнездящаяся внутри меня сила, скорее всего душа, таинственным образом общалась с тем, что было вне меня. И это соприкосновение вызывало в памяти рук моих механику всех тех действий, какие я должен был воспроизводить. И руки это делали. Я пришел к выводу, разум не мозгу человека, он исходит из души, вложенной в нас Всевышним. Он дает толчки работе мозга, вызывая в каждом из нас механику поведения и размышлений, которые строго сообразуются с возникающими перед нами образами. Содержание, глубину и богатство мышления несут в себе эти толчки. Спрашивается, откуда оно это содержание, богатство и глубина мышления? Теперь с определенностью могу сказать, что мышление наполняется столь необходимым качеством от естественного соприкосновения нашей души с внешней средой мироздания с невидимым глазу нашему, но высшим и родственным для каждого своим ручейком. Ведь каждый человек и все человечество, как новорожденные подвешены за материнскую поповину к небесам, к окружающему нас эфиру, а идущие от нашей поповины и связывающие нас с небесами, как с матерью невидимой наменить нить, ничто иное, как нить времени. Да будет вам известно, люди, небеса, куда мы возводим глаза, океан времени» но воспринимаем мы их в лучшем случае божьими чертогами, вместилищем загадочных светил, емкостью воздуха, которым дышим, и не более. Мы в упор не видим в них основополагающие следы своей обители, времени, и ничего не знаем о нем, кроме писанного экклесиастом «время рождаться» и «время умирать». И воспринимая их глазами, нисколько не уникаем божественное величие других его слов «всему свое время» и «время всякой вещи под небом». Однако я, Джордано Бруно из Нолы, соизволение сил высших заявляю, чтобы узнать себя и приблизиться к Богу, надо познать время. Я проник в него. Я понял, насколько это возможно понять умом земного существа, невидимую, но всемогущую силу времени. И поражен я был до конца непостижимому, хитроумному его устройству. Я видел нас в ином свете, не в кажущемся нам, а в настоящем. Я ужаснулся себе и вам». И преклоняя колено перед величием Создателя нашего, я даю слово научить вас, как это делать. Нам нужно этому научиться, дабы изгнать зверя, что торжествует бытие нашим. И вы изменитесь, вы станете лучше. И жизнь глянет на вас отнюдь не скорбными глазами жалеющие нас Богоматери. Итак, я приступаю. На этом обещании лист обрывался. Отыскивать объяснение и советов на ланца надо было, читая все подряд. Вот мелькают абзацы о таинственном часовщике, о галилеянине, об Антонии Борца. Отдать предпочтение чему-нибудь одному невозможно. Каждая буковка, каждая строчка, каждая страница, обещая пролить свет на тайну тайн бытия, ради которой Наланец бесстрашно зашел на Голгофу, представляли из себя течение одного потока единой реки его философии. И вот девяносто первая страница. В ней, как сначала показалось нотарию, Бруно выписал что-то из святого писания. И поэтому, по мнению Топорина, в нем не могло быть ничего интересного, имеющего прямое отношение к тому, как проникнуть так называемый мир времени. Но как он ошибался? Это он понял, когда глаза его, ухватив первую источку написанного, уже не могли оторваться от него. То, что ему поначалу показалось выпиской из Святого Писания, оказалось страшной крамолой. От первого до последнего слова, направленного против Церкви и Святой Библии, и было оно о времени. 4. Утраченное Писание Христа, изложенное Джордано Бруно из Нолы по памяти, собственноручно, со слов служки Господнего и Его Святейшества Чесущика, Мира Земного. 1. Я стоял в сонме тех, кто были очевидцами величайшего из его деяний, сотворения земной обители и жития земного. 2. На шестой день трудов своих Господь одухотворил плоть. На глазах наших Он взял десницу и одну из залчущих душ и вдул ее в лице той плоти, и стал человек. 3. И взмахом той же десницы тысячу тысяч душ вошли в бренную плоть вашу, и стали вы суетящимися, какие есть теперь и каковыми будете до времени. 4. И сказал Господь, я увожу вас из безвремени в лоно времени, и время станет сутью вашей. 5. И еще сказал, я отпускаю каждому меру своего времени, даю ощущение самих себя и всего, что окружает вас, но не даю понимания самих себя и всего, созданного мною. Ищите, и вы придете ко мне. 6. И с невыразимой жалостью, глядя в суетю и толпу новоявленных, он спросил, вы такой жизни хотели? Да, согласно отозвались, суетящиеся. 7. Вы хотели вечностью оплоти, снова спросил Господь ерзающий толпа новоявленных восторженно выдохнула да 8 и отец всего сущего с печалью сказал да будет так живите вы были мертвыми и я оживил вас потом я умертлю вас потом оживлю потом защу вас к себе но когда вы снова устанете от себя я вас снова отпущу 9 и еще сказал отец наш я поставлю над жизнью вашей часовщика наместника нашего 10 «Возраптали новоявленные, не ставь над нами того, кто будет блюсти нас без тебя». 11. «Я знаю то, чего вы не знаете», — сказал Господь и вывел одному из служеб, окружавших его, приблизиться к нему. 12. «И служкой тем был я, и стал я часовщиком Господа на земле, и сравнял он меня с семью другими товарищами, которые были часовщиками его в других мирах». 13. «И сначала была мысль, и мысль святой был я». 14. И по Богову велению я произнес слово. 15. Вы слушали меня, повторяли и понимали, но понимали каждый по-своему, и повторяли, как понимали и как помнили, и сообразно этому суетились. 16. Ибо мысль была, есть и будет рукавым хозяином глагола, ибо понимание всего сущего и суждения о нем зависит от величины пределов времени, данных каждому Господом, пребывая в котором вы озираете мир, осязаете себя и себе подобных в этих пределах вы мыслите творите все эти дела ваши дальше не хватало целого куска От сохранившейся страница с продолжением текста остался жалкий огрызок в котором ничего нельзя было разобрать а быть может она та страничка, и вовсе была не той далее шел пункт 39 39 вы ограничены не тайной заклятие скрытой за семью печатями все перед вами но мерой времени что в вас и вокруг вас 40 и идете во свету, как в ночи. 41. Я поводырь ваш, но не тот, что семенит впереди, я тот, что идет с вами и в вас. 42. Я невидим, потому что очевиден, и не небесплотен я. 43. Я многолик, я это каждый из вас. 44. Я громогласен, хотя и не слышим. 45. Я ваша чистая и больная совесть. 46. Я ваша униженность и ваше достоинство. 47. Я ничтожество ваше и ваше величие. 48. Я горькая слеза ваша, но и я счастливый смех ваш. 49. Я ваша мерзость, но я и неотвратимая кара ее. 50. Я ваша мудрость, но я и глупость ваша. 51. Я порядок и хаос. 52. Я жизнь и смерть. 53. Я плаха и венец. 54. Я то, что вы зовете Роком. 55. Я Бог для вас, но я не Бог. 56. Я судья Царства Небесного, но и не судья Царству Небесному. 57. Я был и есть с пришествия вашего. И опять не было продолжения, только одна более или менее разборчивая источка на едва сохранившемся клочке. 91. 91. Я приходил к вам в обличье вашим, и нарекли вы меня Иисусом, Спасителем вашим. Доминик, отряд с головой, протирал кулаками глазные яблоки. Он был потрясен, он был в смятении. Ведь на самом деле, как могло получиться так, что в Библии есть книги и писания от Луки, Матфея, от Петра, от Иоанна и от иуды имеется от Христа не строчки. Даже у нехристи Коран писан самим пророком Мухаммедом, а не его учениками. Правда, по подсказке Всевышнего но все великое от него, и вот по существу книга Христа, пусть не полная, пусть с утраченными страницами, но донесена суть, возможно, самая основополагающая, и она была отвергнута церковью, была приговорена к костру. Кто же в таком случае еретики, кого же следует бросать в гиенну огненную? слов нет их. Святую инквизицию вместе со всеми, восомнившими себя наместниками Бога бывшими и с нынешними папами, 5. И у дверь забарабанили. Сердце ёкнул, сорвалось тарары «Прости меня, Джордана, бруны и Знолы! Не смог я сохранить твоих записей, полученных с небес и стоивших тебе страшной смерти!» Глядя на сундук, промотал он, а потом, не обращая внимания на хамской колошматине в дверь, упал на колени перед образом Христа. «Прости и помилуй меня, Господи! Отведи беду от меня!» Перекрестившись, он ватными ногами пошел навстречу своей судьбе. Никто, однако, как он ожидал, накидываться на него не стал. На пороге стоял курнос и с лицом, похожим на пережаренную лепешку, помощник почтмейстера святой службы Эмилио Бенуччи. «Наконец-то!» — завопил радостно почталь. «Мне сказали, колоти вовсю, как можешь, иначе не добудешься его. Он всю ночь работал». Обнякшее тело Натария по косяку тяжело сползало вниз. «Что с тобой, Доминика?» — таращилась на него пережаренная репешка Бенуччи. Топорин не в силах был выдавить из себя ни единого словечка, хотя пытался. Губы его по-странному они дергались и кривились. То ли не могли сложиться в улыбку, то ли от внутренней судороги, мешавшей нотарию изобразить что-либо осмысленное. Да и что он мог ему сказать, почему испугался? А кто не наложил бы в штаны, если бы ее застали за выкаденной да еще какой, рукописью еретика? Ведь он уже готов был к убойным томакам кондотьеру к и обыску. И все из-за своей беспамятливости. Совсем вышло из головы, что повозка почтальона внешне один к одному арестантская. Вот почему при встрече с Бенуччи невидимая жесткая рука, сжимавшая волосатым кулочивающий его сердце, вдруг разжалась. И он вместе со своим беспомощным бьющимся сердечком сорвался вниз. Силы оставили его. Что с тобой? С тревогой и участием любопытствовала курносая лепешка. Ничего. «Это сосна», — наконец поговорил он. «Дать воды?» — предложил сердобольный Эмилио. «Нет, все в порядке». «Идти можешь?» — не отставал он. Тополина кивнул. «Тогда одевайся, поехали, а то я тороплюсь. Много дел», — распоряжался он, попутно объясняя, почему его постали за ним. Во дворе не было ни одной свободной коляски, и я, кретин, как раз подвернулся им. «Никуда я не поеду, мне спать хочется», — нарочито широко зевнул нотарий. «Еще как поедешь, тебя вызывает». — Нет, не вызывает, — поспешно поправляется Эмилио. — Меня особо предупредили. — Передай, — говорят, — дословно вас просит пожаловать его святейшийся Климент Восьмой. Как какой персоне? — Не может быть. — Стал бы я почтовую карету гнать за тобой, — обиделся Бенуччи. — Зачем? — поспешно собираясь, — интересуется Доминика. — Зачем? Зачем? — передразумевает помощник постмейстера и, расплывшись, улыбки добавляет. На Востоке есть хорошая поговорочка на этот счет. Верблюда на свадьбу приглашают не вкушать, он знает. Ему не пить там и не плясать, а воду таскать. Не спорю, выходя вместе с а хочет Доминика. Но ни Бенуччи, ни Тополина, ведать не ведали, что на этот раз верблюд был приглашен, чтобы вкусить. Приемный, нетерпеливо прохаживаясь из угла в угол, его дожидался Вазарий. Наконец-то, еще бы утром заявился, не слушая сбивчивых объяснений Натари, напустился он на него. Придивчиво осмотрел со всех сторон молодого человека и, видимо, оставшись довольным. Прокуратор, не меняя сердитого тона, приказал ему следовать за ним. У самых дверей, ведущих в апартаменты папы, он также по хозяйски велел в там служке отворить их. «Вот он, ваше святейшество!» — подтолкнув Доминика вперед, — объявил прокуратор. «Я его знаю», — положив мягко ладонь на голову, склонившуюся к его нотария, — произнес папа. «Он действительно хороший католик и добросовестный работник». После нескольких ничего не значащих вопросов, откуда он родом, где учился, грамоте и кто его родители, его святейшество обратился к Вазари. Себастьян мне жалко терять такого работника. Тополина похолодел. Неужели в переписанных им документах он допустил серьезный огрех, за что прокуратор поставил вопрос о его увольнении? Впрочем... «Разумеется, жалко ваше святейшество», — слышит он, как сквозь сон ответ епископа. «Мы не собираемся его терять, пройдет время, и из него, я так думаю, получится хороший стряпчий Тогда он станет претендовать на твое место, не боишься», — шутит папа. «Неужели я доживу до того дня, намекая на свой возраст?» — отшучивается в Азарии. «Доживешь, Себастьяна, доживешь, если вы прикажете». «А как вы, Доминика, проводите свой досуг?» — интересует вдруг его святейшество. «Никак. Его у меня не бывает. Небось, вино. Девочки». Хитро прищурившись, смотрит он на нотария. «К вину у меня отвращение, меня от него поташнивают. На девочек же нет времени», — честно признается Тополина. «И тот...» — обращаюсь к прокуратору, — говорит папа. «И тот божился, что у него с этим все в порядке». «За этого, ваше святейшество, я ручаюсь», — отзывается в азарии Тополин ровным счетом ничего не понимал, кто это тот, о чем они, при чем здесь он и зачем его вызвали суда «Ты знаешь, почему пригласили тебя сюда, словно догадавшись, интересуется папа?» «Нет, ваше святейшество!» «У нас в Болонье в университете произошла неприятная история. За разврат и пьянство отчислен наш студент. Доминика как ни старался, так и не мог еще сообразить, куда гнет пантифик Так вот, по рекомендации его преосвященства, папа махнул рукой в сторону прокуратора, и по моему благословению мы решили послать вас занять место этого студента». «О!» — не верил ушам своим Доминикой, и упав на колени, полы полуплатье ее святейшества Климента Восьмого. «Смотри, не подведи меня!» — сурово промолвил папа. «Никогда! Ни за что!» «Да прибудет с тобой Господь! Ступай!» «Позвольте мне откланяться, ваше святейшество! Неотложных дел много!» — попросился в азарии Уже в коридоре, не глядя на семенящего рядом нотария, прокурор строго спросил. «Куда сейчас?» «Домой!» «Нет, сынок», — резко остановился он, — «тебе сейчас зевать нельзя, бери документы немедля, я замолю за тебя словечко, а завтра поутру в почтовую карету и в Болонию, Бенучий как раз скачет туда, я прикажу ему захватить тебя». «Если промедлишь, сынок, у тебя на глазах твои фортуны вырвут другие, у них есть сильные покровители, они смогут переломить папу». 6. Домой он вернулся поздно, пришлось оббегать все кабинеты службы». О существовании некоторых из них он и понятия не имел. Не будь в Азаре, канцелярщики папства задержали бы его здесь самые малые на неделю, и тогда точно стянули бы у него из-под носа его фортуну. Их нисколько не трогало предъявляемые нотарием, подписанные самим Климентом восьмым бумага. Мол, такой-то заказенный кошт направляется учиться правоведению в Болонский университет. Они откладывали ее в сторону и, грубовато, указывая на выход, говорили «Придешь завтра, поближе к вечеру». Тогда Тополина вытаскивал записку, коей снабдил его прокуратор. В ней было всего два слова, один восклицательный знак и подпись. «Сделать срочно! С. Вазари!» Эта неказистая записочка имела большую силу. Она была могущественней документа за подписью папы. Прочитав ее, канцелярщики все как один преображались в ангелочках с певучими голосками и, не сходя с места, выдавали все, что требовалось от них. Усталости, правда, Доминика нисколько не чувствовал. Охваченный неожиданно свалившимся на него счастьем, он готов был три раза по трижды пройти через этих чертовых канцелярщиков Собраться ему ничего не стоило. Все нужное лежало в сундуке. «Да, сундук», — спохватился он, — «там же Наланец». Заперев дверь, он с великой бережливостью и тщанием рис лист за листом стал извлекать его оттуда. Теперь с Наланцем разбираться было гораздо легче. И незаметно для себя Тополино снова с головой окунулся в них, забыл даже о том что позаран ему в дальнюю дорогу. Потрескивающие над духом свечи, мерцающие мягким золотистым светом, вдруг вздрогнули отпахнувшего со стороны окна порыва ветра. Доминика посмотрел туда и не поверил глазам. Это потом уже в дороге, анализируя происшедшее, он понял страху тот момент он не испытывал. А у удивился, да еще как. Он закрыл и открыл глаза, и стукнул себя по щеке, чтобы убедиться, что не спит. Нет, он не спал, точно не спал он все это видел на его в подрагивающей от святыми свечи в темноте у хозяйского шкафа стоявшего рядом с закрытым окном напротив зеркала стоял человек силуэт его был чёток а вот рассмотреть лица незнакомца он никак не мог кто ты совершенно спокойно спросил тополина мое имя логик оно тебе ничего не скажет сказал силуэт занятное имя прыснул нотарий твое не менее странное двордушно усмехнулся незнакомец — Не буду спорить, — сказал Доминика, — хотя мне она нравится, а мне моё Как ты здесь оказался, логик? — Долго объяснять, главное, я здесь. — Ну, проходи, будешь гостем, — посудил нотарий. — Спасибо, я ненадолго, — отказался ночной гость. — А с чего вы, позвольте, полюбопытствовать именно ко мне? — Мне стало интересно, вы держите в руках великий труд. — Логик, вы даже представить себе не можете, как он велик. «Почему же? Поверьте, кое-какое представление я о нем имею», — скромно сказал Логик. И Тополина, не задумываясь, поверил. Как не задумываясь, принял присутствие этого человека. Между тем ночной гость рылся в внутреннем кармане своего весьма оригинального сюртука. «В связи с этим я и пришел к вам с небольшим презентом. Возьмите». Гость сделал широкий шаг и положил на стол сложенную в четверо газету. «Почитайте помеченную мной заметку», — просит он. Положенная им на стол газеты уже одним видом приковывала к себе внимание. Ее половинка своими размерами вдвое превосходила те, какие выходили в Риме. И шрифт, и язык ее были тоже необычными. Казалось бы, писано на итальянском, но каком-то не здешнем итальянском, примитивном, что ли. Да еще название ее. В Риме на всю Италию выходило всего две газеты, «Авизо Дирома» и «Риторни Дирома». Атакуя с названием «Аванте», он первый раз видит и слышит следующую минуту Доминика, начисто забыл о незнакомце, с криком скакивать с места. Потирая виски, Наталья кружит по комнате и, наконец, снова садится за стол. Взяв лук, он подносит ее к месту, где набраны число, месяц и год. Боже, пощади, станет Доминика, 17 февраля 1931 год. Сразу под названием помещена информация, о которой подумать только, клеймился христианейший понтихик некий Пий XI. Он, дескать, посмел причислить к лику святых кардинала Роберто Белармино, утвердившего в 1600 году смертный приговор великому мыслителю и ученому Джордана Бруно. Тот самый приговор текст которого писал Тополина, и он же носил его на подпись прокуратору Вазарии, а потом к святому Белармино. «Надо же!» И нотарию припомнилась многозначительная фраза, произнесенная его высокопресвященством «Я не выношу приговоров, я их лишь утверждаю». По лесу Тополина пробежала усмешка. Надменный красавец, богач, развратник и гуляка, святой. Правда, ровно через 331 год после того, как отполыхал костер. Но какая разница, когда? Из трех одно. Либо у людей будущего ни капельки не приварилась ума, во что Доминика не мог поверить. Либо газета со странным названием «Аванта» чья-то нерешенная злого остроумия, балаганная мистификация, во что Доминика категорически отказывался верить. Ведь он держит ее в руках, мнет, теребит и читает. Либо он спятил. А что легче всего было поверить, все-таки три столетия и 31 год, день в день. знай сегодня об этом, кардинал постарался бы трижды казнить бедного Наланца, лишь бы стать святым при жизни. Хотя вряд ли. Его высокопресвященство не дурак. Стать святым сейчас — быть мишенью для насмешек. А быть им через три века с небольшим — стать иконой. Логик. «Откуда это у тебя? Как она могла?» Подняв на голову сомнительную гостью из будущего, начал было он и осекся. Так и не договорил, так и остался со споткнувшимися на его губах словами. В комнате никого не было. А ведь был, только что, он с ним разговаривал, тот даже назвался. Ведь не мог же он-то Полину придумать такое имя. И потом газета. Она-то не пропала. Он ее мнет, переворачивает, шуршит. Не сон же это. «Бог ты мой!» — шепчет он самому себе. «Я, наверное, ошалел от счастья или схожу с ума. Надо уснуть, тем более рано вставать». Собрав аккуратно рукопись на он сложил ее в папку, обвязал широкой розовой лентой и сунул на самое дно своего сундука. Газету трогать не стал. Повертев ее в руках и снова перечитав очерченные красными чернирами сообщения, он положил ее под подушку, чтобы почитать утром на свежий глаз. Спал он беспокойно, чутко, боясь проспать. Незадолго до рассвета Доминика уже спать не мог, а полоснув лицо он вспомнил о ночном госте и газете, которые припрятал под подушку. А там было пусто, он не верил своим глазам, перерыл всю комнату, выпрошил и снова собрал сундук. Неужели приснилось, думал он, под глухой топот коней, что уносили его в другую жизнь? он Уносили по дороге, которая, как удержал на Наванец, мастится временем и делает жизнь сладкой мукой ада.